Глава восьмая. Матвей вернулся из Владикавказа мрачнее тучи. Анна поняла это сразу, как только он позвонил ей и сообщил, что уже дома и пусть она не волнуется. — Матюша, я приеду? — спросила Анна. Она была уверена, что сын начнет отнекиваться, говорит, что устал и срочно заваливается спать на ближайшие пятнадцать часов и тогда придется решительно настаивать на своем, убеждая его в необходимости маминого немедленного появления. Но, к ее удивлению, Матвей довольно вяло ответил «Сейчас приезжай, я дома буду». Как ни странно, Анна до сих пор не научилась водить машину, да уже и не предполагала научиться. Это можно было считать странным, потому что вообще-то она легко училась самым разнообразным вещам и в глубине души знала, что если понадобится, может научиться чему угодно. Но вот этому простому делу, которое более или менее сносно, осваивали даже самые бестолковые женщины, она научиться не могла. Когда-то Сергей пытался ее учить, но после двух-трех уроков без объяснения причин сказал, что лучше это мероприятие бросить. И Анна с удовольствием его послушалась, потому что боялась машину, совершенно не чувствовала ее, и, главное, не чувствовала никакой радости от того, что сидит за рулем и нажимает на педали. А может быть, дело было в том, что она мгновенно училась только необходимому, а водить машину это не было необходимо, потому что ее водил Сергей. Анна любила ездить с ним и смотреть, как он это делает. А потом, когда она перестала ездить с мужем, И словно девчонка поглядывать на то, как лежат на руле его руки, у нее уже было достаточно денег, чтобы при необходимости вызывать такси. Так что учиться водить все равно оказалось не нужно и очень кстати. В ней к такому времени почти угас интерес к новым навыкам и впечатлениям. А потом она купила для редакции «Синее Рено» и взяла на ставку шофера, потому что это было удобно для всех, а не только для нее, Такая возможность появилась к тому времени, когда всякое обустройство собственной жизни уже казалось Анне скучными хлопотами. На этом синем Рено с шофером она и поехала к Матвею. И вообще-то Анна старалась не слишком докучать сыну своими посещениями, да и застать его дома было не так уж легко. Характер у ребенка с детства был непоседливый, и если Матвей не был увлечен книжкой, а это, к счастью, все-таки бывало часто, то на его присутствие в квартире можно было не рассчитывать как в детстве, так и теперь. К тому же теперь, если он был дома, то при нем почти наверняка находилась какая-нибудь девица. Анне не то, чтобы это было неприятно, с чего бы, но она не хотела вмешиваться в эту часть жизни сына. Помнила, как ей самой притило когда-то такое вмешательство. Как только он открыл дверь, Анна поняла, что не ошиблась в своем телефонном впечатлении. Матвей действительно был мрачен, и не только мрачен, но как-то подавлен, что ли. Это было так необычно, так непривычно в нем, что Анна встревожилась еще больше. «Как ты съездил?» — спросила она, целуя его на пороге квартиры. «Я пройду?» «Ты, ма, как будто в королевстве Елизаветы», — улыбнулся он. «У меня же не Невензорский замок. Проходи без спросу». Улыбка совсем не оживила его лица, — Она даже жалкая какая-то получилась, и глаза не заблестели, как это всегда бывало, когда он улыбался. К тому же он был не брит, а темная щетина придавала ему еще большую мрачность. В комнате, впрочем, царил обычный для Матвея порядок. Когда-то Анна по пятам ходила за ним и требовала, чтобы он убирал за собой постель. Зачем? Все равно же вечером расстилать. Чтобы не оставлял свою тарелку в пустой раковине, а мыл ее чтобы вешал одежду не на спинку стула, а в шкаф и делал еще множество излишних с его точки зрения вещей. «Да что, Матюша!» Даже Сергей считал ее настойчивость чрезмерной. «Смотри, Анюта!» — говорил он. «Никто еще не доказал, что занудливый мужчина лучше, чем неряшливый». Но Анна умела добиться от своих мужчин того, чего считала нужным добиваться. Просто она так мало навязывала им в их мужской жизни, что если уж навязывала, они подчинялись до поры до времени. Так оно и вышло, что к тому моменту, когда Матвей стал жить самостоятельно, привычка к порядку въелась в него так же крепко, как привычка к чтению, тоже воспитанная с детства. С тех лет, когда он отбрыкивался от трех мушкетеров, уверяя отца, что книга — совсем неинтересная, а наоборот, скучная, потому что в ней все написано какими-то старыми словами. А занудой он не стал, не в кого было. «Ты, по-моему, сильно устал, Матюша», — сказала Анна, садясь на диван. «Лицо осунулось. Вас там хотя бы кормили?» «Кормили», — нехотя ответил он. «Кормили, поили и всячески ублажали. Всячески это как?» — улыбнулась Анна. «А то ты не догадываешься, как московское начальство на местах ублажают», — хмыкнул Матвей. «Да попросту без затей. Охота, баня, девочки. Извини, мамс», — похватился он. «Я совсем одичал со своим депутатом». «Но зачем же ты тогда, а, Матвей?» — тихо спросила Анна. «Ведь э, все сам понимаешь». «И что ты мне предлагаешь?» — он прищурился. Зеленые, сердитые молнии, наконец, метнулись из глаз. Да, я все про него понимаю. Обыкновенное хамло, удачливое, потому что наглое. «Будь проще, и люди к вам потянутся», — усмехнулся Матвей. «Ну а он, депутат мой, проще некуда». «Ну что же теперь, а?» Анна насторожилась от этих его слов, а главное — от унылых интонаций. «Так ты говоришь, как будто связан с ним какими-то неразрывными узами», — сказала она, всматриваясь в глаза сына. «У тебя с ним ничего?» Конечно, вопрос прозвучал глупо, Матвей захохотал. «Это ты про что?» — спросил он, наконец. «Да ему, мам, не до мальчиков. Баб бы всех успеть уестествить. Жадный он до жизни, так и рвет отовсюду куски». «Я имею в виду не мальчиков, а его деятельность», — не обращая внимания на Матвеев смех, сказала Анна. «Думаешь, я в облаках витаю?» «Матюшка, да ведь у меня хоть и эстетский, как ты говоришь, а не бог весть какой прибыльный, но бизнес, а у папы тем более. Неужели мы не понимаем, во что тебя может втянуть этот твой хвататель жизненных кусков? И неужели ты думаешь, мы из-за этого не волнуемся?» «А вы не волнуйтесь», — невозмутимо заметил Матвей. На его лице установилось обычное его лихое выражение. «Я не телок, чтобы меня куда-то можно было на веревочке втянуть». «Ты молодой еще, Матвей, стараясь, чтобы ее слова звучали как можно мягче и убедительнее», — сказала Анна. «Молодой, страстный, поэтому уж извини, втянуть тебя можно во что угодно, если кровь твою умела разогреть». Но папа же не втягивается с тем самым молодым запалом, о котором она и говорила, возразил Матвей. «При чем же тут кровь?» «Матюшка, ты совсем другой, чем папа», — тихо сказала Анна. «Ты на него похож совсем иначе, чем тебе кажется». «Иначе это как?» — быстро и недоуменно спросил он. Анна промолчала. «Ну, в общем, ма, не волнуйся», — не дождавшись от нее ответа, заключил Матвей. Но не хочу я, чтобы про меня к 30 годам говорили, что у меня за спиной большое будущее. И вообще, не хочу на обочине жизнь провести, — добавил он. Конечно, помощник депутата — это столбовая дорога жизни, — рассердилась Анна. И сразу заметила, как тень пробежала по лицу сына, и как мгновенно оно снова стало мрачным и растерянным. И тут уж ей стало его жаль, и расхотелось объяснять ему, что Волга впадает в Каспийское море. «Будь с ним осторожен, — Матюша вздохнула она, — насколько сможешь». И уже совсем другим тоном сказала, «Нет, но я просто не понимаю, как ты вообще мог с ним познакомиться, при каких обстоятельствах». При романтических. Матвей улыбнулся, но теперь улыбка получилась невеселая, и зеленые глаза совсем погасли. «Да я с ним, мам, и не собирался знакомиться». Приехал ночью домой, иду от машины к подъезду. Вижу, трое мужиков кого-то ногами метелит. Но я им сначала вежливо сказал, что это не есть хорошо, потом объяснил доходчивее. «Да ты не бойся», — торопливо добавил он, заметив, что по маминому лицу пробежала тень. Они не сильно-то на своем и настаивали, сразу согласились с моими аргументами и смылись. А лежачего товарища куда мне было девать? Тем более пьяного в слюне. Пришлось домой тащить. Так и познакомились. Он, оказывается, у бабы был, потому и охранников отпустил от греха подальше, чтоб жене не настучали. А ребята, те, что его в подъезде подловили, денег хотели на дозу. Так что им его депутатская ксива пофигу оказалась. Ну, я его к супруге отвез. Думал, он проспится, на завтра про меня и не вспомнит. А он, видишь, и что уж такого особенного он тебе предложил, ради чего надо бросать учебу, невесело спросила Анна. «А что бы я без него делал, ма?» — так невесело переспросил Матвей. Машины из Калининграда гонял и дожидался, пока папа на теплое место пристроит. «Депутат меня хоть в самостоятельные дела направил. Бизнес, заводы. Да и научился я у него кое-чему», — наконец улыбнулся он. «Когда, например, надо сказать, пошел нахрен, а когда, извините, мне надо выйти. А этому, между прочим, ни в каком университете не научат. И вообще». Добавил он со смешной молодой серьезностью. «У таких, как он, энергии много, это заряжает. Можно подумать, у тебя энергии мало. Даже желание предостеречь ребенка от опасных глупостей не могло заставить Анну сдержать улыбку при этих его словах. «А что это у тебя за стакан такой странный?» — заметила она. Анна обрадовалась возможности переключиться на другую тему. Разговоры о депутате не улучшали ее настроение и не объясняли ей, почему Матвей выглядит таким подавленным и встревоженным. Граненый стакан, стоявший на стеклянном бутылочного цвета журнальном столике, действительно выглядел необычно. Казалось, что на его дне лежит деталь от какого-то прибора. А, -а, а, Матвей улыбнулся, это дружок мой один изобрел, компьютерный гений. Только дизайн еще не продумал. Видишь, в дно чип вставлен. Когда в стакане меньше половины жидкости остается, он сигнал подает на пульт, и официант бежит добавить. Нужная вещь улыбнулась Анна. Может, и ненужная. Агенко запатентовал. Теперь японцам загонит, пожал плечами Матвей. Он и сам как японец, всякое такое любит. Видишь, коврик, какой мне подарил, и сломанных процессоров. Включаешь в розетку, он нагревается. Зимой хорошо. А током это не ударит, опасливо поинтересовалась Анна, разглядывая конструкцию, лежащую на полу у кресла. «Не волнуйся», — махнул рукой Матвей. «Ток в нем слабый, 12 ватт всего. Да и вообще, по жизни зря ты за меня волнуешься. Есть же у меня голова на плечах». «Есть», — кивнула Анна, — «только, по-моему, ты ею не пользуешься». «Да, ма», — вспомнил Матвей, — «можно я тебе стирку подброшу?» Барахла грязного уима собралась, а стиральная машина, смотрю, пока я ездил, сдохла. Ленка сломала, наверное, — объяснил он. Она тоже в своем роде гений. Даже пультом от телевизора пользоваться не умела. Ну, может, у нового друга теперь научится. «Это та, с которой я тебя в электричке встретила?» — поинтересовалась Анна. «Да ты да что, мам!» — засмеялся Матвей. «Как же та?» «Это когда было-то, что я по электричкам ходил?» «Да нет, тогда, кажется, Ксюша была, а Ленка уже потом. После Галки и даже после Камилы. Матюшка, перестань!» Анна засмеялась и замахала руками. «Ты что, специально надо мной издеваешься? Как павлин, а еще мужчина поддела она!» Действительно, она встретила сына в электричке еще в прошлом году, так что отсутствию тогдашней подруги удивляться не приходилось. Правда, девушка, с которой он разносил по вагонам какие-то предвыборные листовки, производила такое ошеломляющее впечатление, что не приходилось бы удивляться, если бы она задержалась в жизни Матвея на более длительный срок. Анна тогда ехала от Наташи Иванцовой. Та праздновала день рождения на даче. Она переночевала в гостях, поэтому возвращалась в Москву ранним утром и машину вызывать не стала, решила, что прекрасно доберется на электричке. Всевозможные корабейники шли по вагону строем. Через десять минут пути Анна перестала обращать на них внимание, погрузившись в книгу. Поэтому не сразу сообразила, что именно беспокоит ее при звуках очередного громкого голоса. А когда сообразила, то вздрогнула и чуть с места не вскочила. По проходу между сиденьями пробирался ее сын собственной персоной. «Граждане, сделайте свой выбор правильно!» Орал он, и его хитрющие глаза при этом не просто смеялись, а хохотали. Пусть это будет ваш осознанный выбор. Докажите, что вы не стадо баранов». С этими словами он щедро зачерпывал листовки из сумки, висевшие у него на плече, и раздавал пассажирам, которые, заглядевшись на видного парня, брали их машинально. То есть это женщины заглядывались на Матвея, а мужчины, конечно, на его спутницу. И удивляться этому не приходилось, было на что посмотреть. Девушка, шедшая вслед за Матвеем, с такой же, как у него, сумкой, кого угодно могла довести до столбняка. Она была именно то, что обозначают термином «девушка с обложки» — платиновая блондинка, длинноволосая и длинноногая, с дразнящей очерченными скулами и непроницаемыми миндалевидными глазами. Одета эта гламурная фея была так, что всякому хотелось оглядеться вокруг с единственной мыслью «Где я? Неужели в заплеванной подмосковной электричке?» На блондинке было обтягивающее, дико дорогое пестрое платье цемене, а поверх него длинный распахнутый плащ изумрудного цвета, сделанный из такой тонкой кожи, что казался шелковым. Как можно было уговорить такую девушку раздавать по электричкам листовки, это было для Анны абсолютной загадкой. Но та вот именно раздавала листовки, улыбаясь загадочно, словно на фотосессии протягивала их всем мужчинам подряд и ни на шаг не отставала от своего спутника, который время от времени поглядывал, все ли в порядке с его красавицей. Анна успела заметить, что Матвей раздает листовки одной партии, а его подруга другой. Впрочем, не похоже было, чтобы это имело для нее хоть какое-то значение. Когда парочка поравнялась с ней, Матвей обеспечивал листовками противоположный ряд сидений, поэтому не заметил маму. А когда через неделю Анна спросила, что это за странное, он нашел себе занятие, сын только плечами пожал. Почему странное? Выборы скоро, надо же деньги тратить. Почему вы с девушкой разные листовки раздавали, поинтересовалась Анна. Что оплачено, то и раздавали, засмеялся Матвей. Какая разница, что раздавать? Или ты за исход выборов беспокоишься? Не волнуйся, мамуль, голоса правильно подсчитают. Хоть ту партию по электричкам рекламируй, хоть эту, хоть лучший в мире автомобиль Иш». И что можно было ему возразить? Да главное, Анна понимала, что возражать ему нет никакого смысла. Сын все равно будет строить свою жизнь так, как сам считает нужным. Это мучило ее и угнетало, потому что она видела, как сильно он ошибается в своих стремлениях. Но с этим ничего нельзя было поделать. Ни тогда...» когда он только познакомился со своим чертовым депутатом, не тем более теперь. «Ладно, ребенок, где твои вещи?» — спросила она. «Завтра приедешь и заберешь. Я продукты привезла. Давай хоть обед приготовлю, пока у тебя вместо Ленки какая-нибудь фроська не появилась». «А откуда ты знаешь, что она у меня еще не появилась?» — усмехнулся Матвей. «По интерьеру», — объяснила Анна. Все твои девушки отличаются одним заметным качеством, мгновенно устраивают кавардак в твоей квартире. А когда ты один, у тебя просто-таки идеальный порядок. Если бы хоть одна из них отличалась половиной твоих качеств, я бы на ней немедленно женился, засмеялся Матвей. Это по-научному как называется? Эдипов комплекс? Ну, наплевать, как оно по-научному, а я-то тебя люблю. И не волнуйся, мам, уже в который раз за день повторил он». У меня же тектоническое воспитание, ничего со мной не случится. Тектоническое воспитание, думала Анна, уже входя в подъезд своего дома. А сам маленький еще, маленький, юный, во все ловушки так и лезет. На обочине жизни он не хочет остаться, нашел дорогу и куда по ней зайдет. Прощаясь с нею, Матвей выглядел веселым, но эта внешняя его веселость не могла ее обмануть. Анна видела, что в глазах у него стоит то же, что она сразу расслышала в его голосе — мрачное, подавленное недоумение. И что оно значило, и что с ним можно было поделать.